Глава пятая Три или четыре пули ударили в стену позади Макса, осыпав его шрапнелью из кусков штукатурки. В ушах зазвенело от оглушительного грохота, левый висок резануло от боли, и по лицу потекла струйка крови. На этот раз страха не было, лишь выплеск адреналина заставил сердце биться чаще. Во вдруг наступившей тишине Оно стучало африканским тамтамом. тамом Фонарь упал, покатился по полу, и желтый луч заметался, отбрасывая ломаные тени. Сгорбленный, с паникшими плечами и пистолетом в полуопущенной руке, Грин застыл посреди комнаты, перев в пол взгляд блестящих от слез глаз. Постояв так некоторое время, он посмотрел на Макса и молча подошел к старому деревянному буфету. Раздался скрип открываемой дверцы, и в его руках появился графин, наполненный темной жидкостью. Грин достал два граненых стакана, тускло сверкнувших в свете умирающего фонаря, и неспешно их наполнил. Он деревянной походкой направился к дивану, сел рядом с Максом и протянул ему бокал. В ноздри ударил терпкий и насыщенный запах домашнего вина. Грин, не чокаясь, выпил, поставил стакан на пол, приложил ладони к вискам и, облокотившись на стену, закрыл глаза. «Как умер умник?» – ровным голосом спросил он. «Его убил кусач», – ответил Максим и пригубил вино. «Расскажи мне, как все произошло?» – тихо попросил Грин, не открывая глаз. Максим поведал историю своего появления в Стиксе, и смерти Умника нарочито будничным тоном, удерживаясь от эмоциональных оценок и скоропалительных выводов. Он снова положился на свою интуицию и не упомянул о таинственной незнакомке, спасшей ему жизнь, потому что Грин явно не знал о ее визите. В измененной им версии событий Кусач убил Умника, уже будучи расстрелянным в упор. Макс пытался отслеживать реакции Грина, Но в течение всего рассказа парень сидел, не открывая глаз, и медленно раскачивался взад-вперед. Когда Максим замолчал, в воздухе повисла тягостная пауза. «Значит, ты – реинкарнация умника?» Грин нарушил тишину и повернул голову, оценивающе глядев Максима. «Можно сказать и так. Но это вопрос терминологии. По сути, я умник из прошлого». Еще не обремененный годами жизни Улья. Насколько похож на него, не знаю. Если я правильно понимаю, мы с ним из разных, хотя и схожих миров. Почему-то я вспоминаю одинаковые картинки из детских журналов с предложением найти 10 отличий. Ирония Грина явственно отдавала горечью. Сложно видеть перед собой тебя, как две капли воды похожего на умника, но при этом не видеть его в тебе. «Попробуй увидеть во мне меня», – предложил Макс, не отрывая взгляда от ставших почти черными глаз Грина. «Не ищи сходства или различий». «Главное отличие в том, что ты жив, а он мертв». Грин отвернулся и закрыл глаза ладонями, пряча слезы. «И этого я понять не могу. Он был одним из самых сильных клакстоперов в Стиксе. Мог находиться в режиме ускорения до трех минут». «Для него даже дюжина кусачей не были проблемой. Он бы расправился с ними, играючи без оружия, только с твоей сраной битой в руках, не говоря уже об автомате». «Собственная смерть могла быть частью его плана или случайностью», – предположил Максим. «Я не могу представить себе подобный план даже гипотетически», – ответил Грин, облокотившись на стену и запрокинув голову. «А в случайности вообще не верю». И еще одна нестыковка. Зачем давать тебе белую жемчужину, чтобы через некоторое время убить? Что это за жемчужина? Она позволяет зараженному стать иммунным, если принять ее в первые часы нахождения в улье. Здесь это самый дорогой ништяк. То есть он спас меня, угробив целое состояние? Уточнил Максим с сомнением в голосе. Да, для того, чтобы чуть позже убить, ответил Грин, горько усмехнувшись. Ты сам в это веришь? Звучит нелогично, согласен. Макс поставил стакан с недопитым вином на пол и вытянул ноги вперед, немного расслабившись. Возможно, нам неизвестны какие-то важные обстоятельства, которые могут пролить свет на всю эту странную историю. Он говорил о каком-то эксперименте, связанном с выходом из Улья, о том, что я идеальный подопытный, потому что у нас одинаковая ДНК. Даже интересовался моим самочувствием после приема таблетки, как он ее назвал. История звучала бы вполне правдоподобно, если бы речь шла о черной или красной жемчужине, – задумчиво сказал Грин. Но белая совершенно безопасна. По мне хоть зеленая. Макс вопросительно посмотрел на собеседника. Я все равно не понимаю, о чем ты говоришь. О Стиксе я все расскажу завтра. Грин поймал его взгляд и скривил губы в подобие усмешки. Тебе еще надоест слушать мои рассказы. Да и сам Улей до чертиков. А про выход из стикса, которым был одержим умник, мы еще наговоримся, да и коты. Пока же просто поверь мне. Испытывать белую жемчужину на ком-либо – абсолютно бессмысленная затея. Максим замолчал, потому что версии у него закончились, и с опаской наблюдал за Грином. А еще он переодел тебя в свою форму. Значит, планировал инсценировку собственной смерти. Грин с сомнением пожал плечами. «Для чего использовать твою личность как прикрытие?» «Он сказал, что очень устал и хочет спокойствия и безопасности. Хочет на пенсию. Спокойствия и безопасности? В стикси?» Грин округлил глаза от удивления. «Фил бы сказал на это что-то вроде «не смешите мои седые яйца». Тогда остается лишь один вариант. «Рядом с тобой сидит все тот же умник и вполне успешно выдает себя за меня!» Макс усмехнулся и натолкнулся на холодный вопросительный взгляд Грина. «Ты пытаешься мной манипулировать? Привязать к себе эмоционально, чтобы я постоянно сомневался и искал в тебе его черты?» «Их даже искать не нужно!» Макс порывисто прижал руки к груди. «Мы с ним разные сборки одной и той же личности!» Именно поэтому я хочу, чтобы ты поверил и осознал, я не умник. Я заподозрил это буквально в первые минуты общения с тобой, сказал Грин с легкой насмешкой в голосе. Внешне-то его копия, но есть множество мелких отличий. Жесты, мимика, интонации, манера общения. Какое-то время я сомневался. Думал, что умник не похож на себя, потому что размышляет над какой-то проблемой и мыслями где-то очень далеко. Я общался с тобой все более и более раскованно, даже наглел и не слышал привычных в таких случаях отповедей. А когда ты взял в руки автомат, все сомнения исчезли окончательно. От тебя пахло страхом. Я и сейчас боюсь», – честно признался Максим, ища понимания в темно-зеленых глазах. «А еще ты прокололся с оксимирон". взор Грина источал сарказм. «Умник не слушал рэп и при всем желании не смог бы поправить искаженные мною слова песни» да еще и прочитать ее. В этот момент я окончательно убедился, что ты самозванец. «Я заметил, что перед боем с бегунами твоя манера общения резко изменилась», подтвердил Максим. Ирония стала острой, временами даже жестокой. «Я просто стал самим собой», отрешенно произнес Грин, мыслями пребывая где-то далеко. «Я испытывал очень странные ощущения. Душа пела от невыносимой легкости бытия, А в сердце кипело ненависть и нетерпение, потому что я не знал, кто ты и что случилось с умником. А каким ты был с ним? Мы все играем предписанные, навязанные или выбранные роли, в большей или меньшей степени. Я был собой, но с оглядкой. Умник никогда не позволил бы общаться в том тоне и с той степенью сарказма, который я использовал в разговорах с тобой. Ты его любил? Осторожно спросил Макс. Я помню, как светились от радости твои глаза, когда ты его увидел. Точнее, меня. Радость – категория приходящая. Но с тобой мы еще тоже посмеемся. Грин растянул губы в подобие улыбки. Мы с умником не были любовниками, если ты об этом. У меня только на девушек встает. Я относился к нему, как к старшему брату. Строгому, сильному, опытному, жесткому, а иногда и жестокому. Плоть от плоти Стиксу. С ним я чувствовал себя, как за каменной стеной. Вы были друзьями? В дружбе, как и в любви, кто-то дружит, а кто-то позволяет дружить. Грин поднялся с дивана, прошел к видавшему виды столу и налил себе вина. А он не позволял даже, а скорее держал меня рядом на эмоциональной привязи, как веселого жизнерадостного щенка. Возможно, видел во мне младшего брата, которого у него никогда не было. А ты, значит, дружил. «Сейчас подбираю слова, чтобы сформулировать ответ, и понимаю, что нет». Грин задумчиво покачивал стакан, рассматривая жидкость в тусклом свете фонаря. «Уважал, боялся, боготворил, испытывал благодарность, но не дружил». «Ты очень бурно переживаешь его потерю». «Я что, должен выбросить его из головы через пять минут после известия о смерти?» Глаза Грина блестели от слез. «Умник был частью моей жизни на протяжении трех лет. Он защищал меня, помогал, учил сражаться и выживать, а я в итоге стал причиной его гибели». «Но он сам попросил тебя приманить зараженных», – медленно произнес Максим. «Кстати, объясни, как ты их чувствуешь, как призываешь?» «Это дар улья. Каждый иммунный в стиксе получает какую-то уникальную способность». Умник останавливал время, «А ты можешь чувствовать и призывать монстров?» «Именно!» Грин подошел к закрытому глухой железной ставне и окну и начал внимательно рассматривать крепление. «Он показал мне твой дом и приказал появиться в четко оговоренное время. Ни в коем случае не раньше. А за час до этого приманить нескольких зараженных. Если бы я нарушил приказ, он был бы жив». «Не вини себя!» Это либо чудовищная случайность, либо часть его плана, хотя второй вариант маловероятен. Зачем ты выдавал себя за него? Грин повернулся к Максу и окинул его тяжелым взглядом. Решил, что если назову вещи своими именами сразу, меня просто убьют. Макс пожал плечами и выгнул левую бровь. Ты только что чуть меня не пристрелил. Прости, это нервы. Грин подошел к столу и снова налил себе вина. А ты поднимаешь бровь точно так же, как он. Я не планировал тебя убивать. Если бы хотел, то не промахнулся, поверь. А как бы ты поступил, признайся я сразу. Даже не знаю. Грин сделал паузу, завороженно глядя в бокал. Возможно, завалил бы в состояние эффекта. А может, нет. Я не кровожадный. Меня уже мутит от насилия. Когда понял, что ты не тот, за кого себя выдаешь, решил не подавать виды и отвести тебя к профу и филу, и уже всем вместе с тобой разобраться. «Разобраться – это допросы бита в заднице? Подсознательные желания управляют нашими осознанными фантазиями», – Грин усмехнулся. «Теперь я понял, в надежде на что ты таскаешь биту с собой». «Вы очень проницательны, Евгений Ваганыч», – желчно парировал Макс. Иногда банан – это просто банан, без намеков. Грин сделал глоток вина и поморщился. Разобраться – значит пообщаться с тобой, получить необходимую информацию и решить, что делать дальше. И какие у тебя планы теперь? Максим подошел к Грину, взял стакан из его рук и допил вино. Ты слишком много бухаешь. Продолжать знакомиться, бади. Грин пристально посмотрел на Макса и положил руки ему на плечи. Я практически не пью, если не считать живец. А сейчас у меня шизофрения развивается. Глаза подают сигнал мозгу, что передо мной умник, но разум противится визуальному восприятию. Меня рвет на части. Я должен сложить твой образ заново. Как будем складывать? Макс съежился под тяжестью рук Грина. Ему хотелось освободиться от крепких объятий. Вином заливать? Тетрис играть или в пятнашки? Задавать друг другу вопросы. Отвечать и рассказывать о себе. Нести все, что взбредет в голову. Грин, не отрываясь, пристально смотрел в глаза Максиму. Правило только одно. Не врать. Если не хочешь о чем-то говорить, просто не отвечай. У нас в распоряжении как минимум сутки. Запретные темы есть? Без энтузиазма поинтересовался Макс. У меня нет. Можешь спрашивать о чем угодно. Грин отстранился от Макса и сделал шаг назад. «Почему ты в бандане?» «В бандане?» – удивленно переспросил Грин. «Тебя это реально интересует? И какие есть версии?» «Лысина, шрам, третий глаз, хрен во лбу!» Грин молча снял темно-зеленую повязку, под которой скрывались длинные волосы, собранные в пучок на затылке. Все так же улыбаясь и не отрывая взгляда от Макса, он молча развязал кожаный ремешок, и по плечам рассыпались густые каштановые локоны. «Я стараюсь оставаться человеком даже в Стиксе». Грин отбросил волосы назад. «Пытаюсь сохранить частичку себя прежнего, и прическа из моего прошлого – один из якорей. А в бою длинные волосы мешают. И являются причиной двусмысленных шуток в рядах обитателей Улья», с уверенностью предположил Макс. «Как тебя зовут на самом деле?» «В Стиксе нет имен». Есть только клички. Традиции зоны. Но для себя я решил, что все дело в сакральности истинного имени. Я открываю его. Лишь по-настоящему близким людям. Значит, для меня ты грин. Да. Пока так. Но я уникальный персонаж в улье, потому что у меня две клички. За глаза меня называют щенком. Ты похож, да. Максим засмеялся и немного расслабился. И мне это нравится. Что ты говорил по поводу биты? уточнил Грин с кислой улыбкой. «Дело не в похожести. Я щенок-умника. Тебя это обижало?» «Нисколько. Мне было по барабану, даже когда меня называли его девкой». «А ему?» «Он парился, да, но несколько сломанных челюстей и пара стволов в задницах шутников решили проблему». «Стволы в заднице – это фигура речи?» «Смысл такой же прямой, как ствол автомата в жопе». Глаза Грина снова смеялись. Поверь, это детские игры в песочнице в сравнении с тем, что здесь творят другие. Выживают самые приспособленные? Естественный отбор? Да, но мне кажется, что нормальных людей здесь больше, чем откровенного дерьма. Философский вопрос. Макс потер виски. Возможно, кто-то считает отбросами нас. В Улье все проще. Грин задумался и на мгновение замолчал. С точки зрения людей, привыкших к сытой и спокойной жизни, таких, каким еще вчера был ты сам, все выжившие здесь – жестокие и беспринципные ублюдки. А на самом деле? В целом это правильное утверждение. То есть Деда Мороза не существует. И розовых единорогов тоже. И как же ты здесь живешь? Я не живу, а выживаю. Грин положил руку на плечо собеседника. И тебе советую поменьше жалеть об оставшейся в прошлом жизни. Я еще не вкусил настоящего, чтобы страдать по-прошлому. У тебя девчонка была на земле? Или жена? Родители? Родственники?» «Никого», – Макс с досадой поджал губы. «Дед с бабкой умерли несколько лет назад и дом в наследство оставили. Тот самый, который загрузился в улей. У меня папаша остался». Я, конечно, скотина неблагодарная, потому что по поводу его исчезновения из моей жизни страдаю меньше всего. Он тебя обижал? Нет. Наверное, даже любил по-своему. Заваливал деньгами и дорогими игрушками. Грин убрал непослушную прядь волос с лба и замолчал. Тогда почему? Я был лишь красивой говорящей игрушкой. Живым напоминанием о матери, которая умерла природа. Ее он продолжал любить даже через много лет после смерти. «Ты на нее похож?» «Да. Она была манекенщицей, победительницей конкурсов красоты и востребованной моделью». В голосе Грина прозвучала неподдельная грусть. «И очень хотела сына. Ты же не винишь себя в ее гибели?» «У нас с тобой незнакомство, вечер откровений». Грин смутился. Я слишком увлекся разговором. Да и гости пожаловали. Приглушенное рычание и мощный удар в железную дверь подтвердили его слова.